Эпиграф. Нет в мире вещи, стоящей пощады, творенье не годится никуда. Гёте, Фауст. Перевод Бориса Пастернака. Над Альби бушевала гроза. В небе, сотрясая воздух, гремели раскаты грома, а в старинном замке, возвышавшемся у древней башни городской стены, графиня Адель де Тулузло трек Монфа мучилась в родовых схватках. В ту ночь, 24 ноября, 1864 года на Дальби разразилась сильная осенняя гроза. Дождь лил, как из ведра. Над крышами домов скользили змейки молний, озаряя мертвенным светом красный кирпичный город, высокую ограду собора крепости, возвышавшегося неподалеку от замка, и внизу, в ущелье, бурной воды Тарна. Молодая женщина — Измученная долгими и трудными родами, вздраговала и стонала при каждом ударе грома. Год назад в мае она вышла замуж за своего двоюродного брата, графа Альфонса, тогда офицера. Его мундир потряс воображение юной Адели, который едва минул двадцать один год, и вот теперь она ждала ребенка, сына, как она надеялась, который будет с честью носить имя, овеянное славой его предков. Да и все вокруг мечтали о мальчике. Мать графини Адели и ее свекровь, они были сестрами, и обе впервые должны были стать бабушками. Свекр, черный принц, суровый властелин, обосновавшийся в своем родовом замке Боск, где он был истинным автократом, и, конечно, муж графини Адели, граф Альфонс, который всегда жил несбыточными мечтами и теперь уже заранее представлял себе то время, и чем раньше оно настанет, тем лучше, когда сын будет сопровождать его на соколиную охоту и в прогулках верхом по графским угодьям. «Все было приготовлено для наследника. Колыбель, пеленки, муслины кружева, кольца из слоновой кости, золота и серебра. Они понадобятся ему, когда у него начнут резаться зубки». Роскошная, достойная принца-платьица для Кристин с разбросными по нему выштыми лилиями, похожий на корону парчевый чепчик, который ему наденут, когда в его честь зазвонят колокола собора Сен-Сесиль. Все было продумано заранее, даже имя. Решили, что новорожденного назовут Мари Раймон, но основное его имя будет Анри. Так звали графа де Дешанбора, последнего из бурбонов по старшей линии, который, по убеждению рьяного легитимиста граф Альфонса, был единственным законным претендентом на престол Франции, постыдно захваченный теперь племянником узурпатора. Гроза и ливень не утихали. Небо над Альби полыхало и неистовствовало. Графиня Адель... До конца дней своих не забудет той ужасной ночи. Уж не является ли это разбушевавшаяся стихия дурным предзнаменованием? Измученная, обуреваемая тоскливыми предчувствиями, графиня ждала своего первенца, только бородился сын. сын. Делевольт. Такова воля Божья, гласит девиз родового герба злотреков, на четверочастном щите которого, увенчанном короной суверенного графа, помещался в первый и четвертой червленных частях укороченный ажурный круглый золотой крест, герб графов де Тулуз а во второй и третьей червленных частях золотой лев, стоящий на задних лапах, клыки и язык которого были из финифти, герб виконтов лотрек. Так пусть же Бог даст сына, который станет истинным Тулузлотреком. Он будет жить отрешенный от этого недостойного века. Он посвятит себя благородным наукам, будет великолепным наездником, первоклассным охотником, обладателем лучших соколов и гончих собак. Он с честью будет носить свое славное имя. Он никогда не посрамит свой древний род сын. «Только сын! Поверьте мне, — говорил граф Альфонс, — лучше быть еретиком мужского рода, чем христианином женского. Боже, дай нам сына!» И вот под раскаты грома и вспышки молний графиня родила мальчика. «Дальволь! Такова воля Божья!» Анри рос очаровательным малышом, с ясным взглядом, пухлыми щечками. Особенно хорош он был в модной шотландской юбочке с болеро. Англомания распространилась в те времена и на одежду. У Тулузла Треков, они со всеми своими родственниками составляли многочисленную семью, Анри был первым ребенком нового поколения. Еще и поэтому его особенно лелеяли. с гордостью и нежностью мальчика называли бебелупули, что на южном патуа означает красивый малыш, а одна из бабушек в умилении окрестила его маленьким сокровищем. Маленькое сокровище входило в жизнь окруженной любовью, и так было повсюду, где бы он ни появлялся. Родители его не засиживались на одном месте, и он жил то в Альби, в замке с обитыми старинным штофом комнатами, где он впервые увидел свет, то в обширном поместье Солейран, в Лангедоке, то чаще всего в замке Боск, где властвовал черный принц. Над долиной вера красиво возвышались Круглой башни, черепичной крыши и обвитые плющом высокие стены этой синдриальной обители в Боске. Жизнь кипела ключом. Замок просыпался на заре, во дворе лаяли собаки, лошади били копытами землю, а черный принц, подтянутый, стройный, верхом на своем скакуне, уже был готов дать сигнал к охоте. Это был человек лет 50, в полном расцвете сил, молчаливый, надменный и резкий, с продолговатым лицом, жесткой черной бородкой, пышными усами и густыми взъерошенными бровями, на над проницательными глазами. Он держал в ежовых рукавицах всех и сыновей Альфонса, Шарля и Одона, и конюхов, и псарей, и доезжачего Пьера Грёза.